Глава вторая. Голова просто раскалывалась от дикой боли, которая неумолимо распугивала любые мысли, желая занять господствующее место в моём разуме. Однако мне, прошедшему все пытки ада, она казалась чем-то не особо существенным, просто небольшая досадная неприятность по сравнению с теми ужасами, что преследовали меня с момента моей истинной смерти. Я попытался открыть глаза, но солнечный свет так сильно резанул по глазам, что рефлексы на короткий миг взяли верх над слабым телом. Я непроизвольно застонал и снова зажмурился. Ничего не сказать, вполне естественное и закономерное начало новой жизни. Через боль мы приходим в этот мир и с болью покидаем его. Печти сразу где-то поблизости раздались торопливые шаги, которым вторил скрип рассохшегося деревянного пола, и на мою лоб опустилась чья-то мягкая ладонь. Зазвучавшие следом за этим слова были нежны, как весенний ветерок и теплы, словно утренние солнышки. И хотя я отчётливо слышал женский голос, понимал его ласковые интонации, но вот сам смысл сказанного от меня ускользал напрочь. То ли ослепляющая головная боль мешала мне сконцентрироваться, то ли попросту мне не был знаком этот язык. Это моя мама. Она просит, чтобы я не пытался вставать, а продолжал отдыхать. Если бы я мог, то наверняка бы вздрогнул. Но мышцы пока отказывались мне подчиняться. Что это за шутки? Даже в аду мой разум являл собой священный храм, куда не было хода демоном. Он принадлежал исключительно мне и никому больше. да труди преисподни могли играть на моём восприятии, внушая мне те или иные чувства, и только таким опосредованным путём влиять на мои мысли, но чтобы вот так звучать прямо в моей голове, такого никогда не было. Кто ты? обеспокоенно спросил я, не понимая даже как можно попытаться увидеть неизвестного гостя в моём сознании. Я Данмарх, незамедлительно раздалось в ответ. А тебя как зовут? Этот вопрос был задан с такой нечеичной простотой и детской непосредственностью, что у меня не осталось никаких сомнений в том, что со мной говорит какой-то ребёнок. У меня у меня нет имени, признался я, почему-то немного смутившись. Как это? Так ведь не может быть. У всего сущего есть имя, ведь таков порядок вещей. И уж тем более его не может не быть у ангела. Может, ты просто не хочешь мне его называть? «А при чем тут вообще ангелы?» — спросил я с легким подозрением, но уже стал догадываться, какой ответ получу. «Как при чем? Я же вижу, что ты из небесной тысячи. Я вижу твои крылья». Эта фраза прозвучала настолько поребячески возбужденно, что я будто наяву увидел мальчишескую фигуру, всплескивающую руками в неподдельном искреннем возмущении. «Так ты меня можешь видеть?» уточнил я без особой надобности, пытаясь потянуть время и понять, что мне вообще следует делать в такой ситуации. Мой закалённый в сотнях тысяч боёв исхват к разуму заработал на пределе своих возможностей, пытаясь просчитать и предугадать последствия от той или иной моей реплики. Сейчас меня явно принимают не за того, кем я являюсь на самом деле, и боюсь в моих же интересах поддерживать это заблуждение в невидимом собеседнике. Конечно, последовал гордый ответ Я тебя заметил сразу, как только упал с лошади, ну, то есть сразу, как потерял сознание. А что ты ещё здесь видишь, Данмар? Ничего, признался невидимый мальчишка. Только тебя, твои большие крылья и темноту. Пока ты спал, я пытался к тебе прикоснуться, но не смог увидеть даже своей вытянутой руки. Расскажи подробнее, попросил я. Что случилось прежде, чем ты оказался в этой пустоте? Данмар Гориснов вздохнул, и моё воображение дрессовало то, чего не могли видеть глаза. Образ панорового мальчугана с мощёной чешущево в затылке. Да по глупости, в общем-то. К маме приехал покупатель на телеге, и я не удержался от того, чтобы по ней полазать, пока они там решают свои дела. Да только запряжённое кобыла оказалось совсем уж дикое. Я только на мостки взобрался, она как дёрнется, представляешь? В общем, я как только вперёд свалился, так эта подлюка гнедая меня ещё и в голову легнула копытом. Это дня 2 назад, наверное, было. И с тех пор я сижу тут в темноте. И тебе совсем не страшно в этом мраке? Осведомился я, продолжая прощупывать почву и осторожно знакомиться с личностью рыбака. Ну, с сомнением протянул Данмар Когда я был тут один, было по-настоящему жутко. Я думал, что умер, а что вечно теперь буду заточен в непроглядной мгле. Но потом я почувствовал чье-то присутствие, а когда огляделся, то увидел спящего тебя. Тогда я понял, что мне ничего не грозит. Ты ведь пришел не просто так, да? Тебя же наверняка не спасал в орган, чтобы ты помог мне, ведь правда? Ну, по крайней мере, для меня тут все было очевидно. Малец, увидав за моей спиной подарок князю тьмы, принял меня за ангела в том классическом виде, в каком их рисовали в моем мире. Хотя, конечно, такое поразительное сходство должно стать поводом для настороженности. В том, что существуют демоны, я уже давно не сомневался, но если здесь еще обитают и их пернатые антагонисты, то мне следует быть предельно осторожным». Почему-то у меня не было сомнений, что, узнав об одном самозванце, они неизменно захотят покарать такого наглеца, меня тубиш. Ну а ворган, по-видимому, какое-то местное божество, в которое верят здешние обитатели. Кстати, вполне вероятно, реально существующее. Следом за этими мыслями пришло осознание. Я узрел двойное дно у миссии дьявола. Он не просто даровал мне шанс прожить новую жизнь. Он отдал мне чужую. Теперь я вынужден был делить тело с несчастным мальчиком, сознание которого обретается где-то на задворках, способное только бессильно наблюдать за странным пришельцем со стороны. Воистину жёсткая и бесчеловечная участь, которую не пожелаешь даже самому лютому врагу, но вполне в духе повелителя демонов. И пусть я был грешником, лишённым права на мирное посмертие, Пусть я совершил в воду по отношению к другим душам ужасные и отвратительные вещи, но даже мне это казалось несправедливым и жестоким. В чём было виновато это дитя? За что с ним так обошёлся князь Боле? И откуда у него вообще появилось такое право? От подобных размышлений мне становилось по-настоящему горько и скорбно, ведь у меня не было великого выбора. Я не знал, можно ли вообще уйти из тела Данмара, не навредив ему самому. Но, наверное, больше остального меня угнетало моё собственное малодушие. Ведь я с трудом, но признавался самому себе, что ни за какие сокровища Нового мира не захочу лишиться небольшой передышки от татских истязаний. Это блаженное чувство спокойствия, когда ты не ждёшь каждую секунду, что толпа низших демонов распнёт тебя на земле и не начнёт сдирать твою кожу, как кожуру с персика. Ощущение покоя было слишком сильным, чтобы я мог отказаться от него и вернуться в преисподнюю. Видимо, я не только самоубийца, но ещё и жалкий трус. Однако существовал ещё один очень важный нюанс, о котором забывать было совершенно нельзя. Это гнев князя тьмы, который тот грозил обрушить на меня, если я не выполню его задание. Откровенно говоря, я жутко боялся его. То подавляющее могущество И сила, которую он мне продемонстрировал за время столь короткой беседы, теперь давлели в моих кошмарах жутнивые собой все остальные страсти загробного мира. Даже сейчас, когда я понимал, что нахожусь где-то далеко за пределами его власти, воспоминания о той беспомощности, что я испытывал перед его взором, подавляли и угнетали меня. Они не оставляли мне даже призрачного шанса на то, чтобы ослушаться приказов короля ада. Это попросту выше меня. А обратной стороной этой угрозы была невероятная награда. Стать демоном? Кто бы мог подумать, что в аду вообще возможно из жертвы превратиться в палача? Конечно, подобный исход опять будоражил мою недобитую совесть, которая вопрошала, а смогу ли я делать с несчастными грешниками все то, что прислужники дьявола вытворяли со мной. Но трус, живущий внутри моего разума, уже знал ответ на этот вопрос. Да, смогу. Я стану делать что угодно, лишь бы никогда больше не познать этого чёрного отчаяния и безысходности. Извини, Данмар, медленно проговорил я, тщательно взвешивая каждое слово. Но я не могу с тобой обсуждать намерения высших сил. Признаваться в том, что меня поселил в чужое тело владыка всех демонов, я пока не собирался. Это может испугать мальчугана и настроить против меня. На мне делить голову хоть и с маленьким, но врагом совсем не улыбалась. Так что пусть он пока считает меня неспосланным ангелом. Может быть, потом, когда мы с ним по привыкнем друг к другу, я уже попробую намекнуть ему на правду о своём появлении. Но вряд ли это будет скоро. Хм. Я понимаю. Это звался Юнец, несколько обижен, и мне почему-то показалось, что жизни в его голосе стало немного меньше. «Смертным нельзя знать о замыслах богов. Они настолько сложны, что мы, пытаясь их постичь, просто сойдем с ума». «Да, пожалуй, что ты прав», — подтвердила я слова мальчика, делая вид, что не заметил досада в его горечи. Мы с Данмаром немного помолчали, потому что я не знал, с чего лучше начать расспросы, чтобы ненароком не вызвать подозрения у мальчишки. Но в этот момент дала о себе знать мамы. Она снова погладила сына по лицу, и я ощутил эти прикосновения, как будто находился в собственном теле. А затем она о чем-то спросила, но я, как и прежде, не смог разобрать ни единого слова. «Что она говорит?» — спросил я у ребенка. «Мама спрашивает, не хочу ли я пить». «А ты хочешь?» «Я не знаю». Почему-то мне привиделось, как щуплый угловатый силуэт пожимает худыми плечами на фоне непроглядного мрака. Я перестал чувствовать свое тело. Но, наверное, уже пора бы и смочить горло. А может быть, тогда я попробую ответить ей. Я боялся, что Данмар воспротивится, и наше невольное соседство сразу же перейдет в фазу борьбы. Однако малец, вопреки моим опасениям, как-то уж слишком легко согласился. Видимо, его степень доверия к ангелу была настолько велика, что его не пугал даже тот факт, что его телом управляю я, а не он. Получив от мальчика добро, я еще раз попытался распахнуть веки. Боль тут же безжалостно сдавила череп огромной шипастой пятерней, однако на этот раз приступ оказался не столь сильным. Так что я сумел без особого напряжения разглядеть склонившееся надо мной миловидное женское лицо. Точнее, будет сказать, над Донмаром. Всё-таки не стоит забывать, кто истинный владелец этой плоти и что я здесь просто гость, каким-то противоестественным способом заполучивший полную власть. Мама мальчишки оказалась настоящей красавицей. Я бы даже сказал, что слово красавица недостаточно ёмкое и красочное, чтобы описать её привлекательность. Однако распыляться на эту тему не стану. Не думаю, что моей изуродованной душе вообще позволено судить о красоте. Вполне возможно, что мое восприятие до неузнаваемости искажено, и я пока просто не в состоянии трезво оценивать свое окружение. Но все же ее темные волосы, шелковыми каскадами спускающиеся ей на плечи, не могли не притягивать моего взора. Равно как и глубина ярких зеленых глаз, в которых, казалось, можно утонуть. Прекрасный образ женщины довершала светлая, без единого изъяна гладкая кожа, и пухлые губы цвета темного амаранта. И должен заметить, ее ослепительное великолепие резко контрастировало с откровенно крестьянским убранством комнаты, которая мне открылась. Будто бы прекрасная принцесса почтила своим вниманием обитель нищего простолюдины. Увидев, что я смотрю на нее, мама Данмара что-то успокаивающе зашептала и принялась поглаживать нежной теплой ладонью по его щеке. Затем она поднесла ко рту ребенка какую-то плоскую пиалу, и я послушно сделал чужими устами большой глоток прохладной воды. Да, это была самая обычная вода. Но мне мой самый первый глоток показался вкуснее самой изысканной божественной амброзии. Первые же капли влаги просто взорвали мое сознание фейерверком блаженства, и я совершенно неосознанно вспомнил свой родной, казалось, безвозвратно позабытый язык. «Блин, как же прекрасно!» — пробормотал я на давно позабытом языке, селись вспомнить, как звучат остальные его слова, и не является ли это внушенным погаными демонами бредом. Мгновением позже, конечно же, я спохватился и тут же стиснул зубы, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь лишнего. Но было уже поздно. Не вовремя выскочившая фраза, похоже, несколько насторожила женщину, Она наклонилась ближе и с тревогой стала всматриваться в мои затуманенные болью глаза. «Данмар, как мне поблагодарить твою маму? Что нужно сказать?» Поспешил я обратиться к мальчишке, чтобы попытаться сгладить неловкую ситуацию. «Скажи ей Эвхариста Митера», — почти мгновенно отозвался голос в моей голове. «Это означает «спасибо, мама». Я постарался повторить за мальчишкой эту короткую фразу наиболее точную, чтобы со стороны не казалось, будто я говорю на этом языке впервые». Но, судя по тому, что обеспокоила и женщина ещё сильнее, я полностью провалился. Милый, что с тобой? Почему ты так странно разговариваешь? Перевёл мне ребёнок слова матери. У меня в голове один туман, пролепетал я непослушными устами. Кажется, я слишком сильно ударился. Эту реплику мне её нец диктовал чуть ли не по слогам, потому что для моего слуха она звучала откровенно тарабарщиной. и воспроизвести нечто подобное с первого раза у меня не получалось. В конечном итоге мама Данмара не то чтобы успокоилась, получив такое объяснение, однако пытать расспросами страдающего ребёнка перестала. Когда она ушла на прощание, потрогав лоб мальчика, я снова заговорил с юнцом, пытаясь хоть немного прояснить для себя ситуацию. Слушай, а как так получается, что я не знаю ни слова из вашего языка, но понимаю тебя? Это мне неведомо, честно ответил он, не выказывая никакого беспокойства от того, что мы с ним на пару только что обманули его мать. Я ведь даже не говорю, а просто думаю о чём-либо. Ты же ангел, ты должен больше понимать во всём этом. Хм, вот оно что, задумчиво протянул я. Значит, просто думаешь. Похоже, наша ментальная связь с Данмаром оказалась чем-то более глубоким, чем простое словесное общение. Она была более всеобъемлющей, позволяя нам понимать друг друга с полумысля. И даже то обстоятельство, что ни один из нас не знал языка другого, не мог воспрепятствовать нашей коммуникации. Что ж, этим вполне можно воспользоваться, чтобы хоть немного изучить здешний диалект, а то насколько же странно будет выглядеть достаточно взрослый ребенок, подолгу вспоминающий слова и произносящий их по слогам. Следующую ночь нам с Данмаром никто не мешал. Я расспрашивал мальчика, пытаясь сделать хотя бы наброски картины окружающего мира, а он мне отвечал в меру своей детской осведомлённости. Правда, мне начинало казаться, что с каждым новым вопросом желание разговаривать у него словно бы убавлялось, будто он начинал засыпать на ходу и терять ко всему интерес. Так и ротая время до рассвета, я впитывал всё новые и новые знания. Информации было столь много, что за минувшие часы Мы не успели с мальчуганом даже как следует познакомиться. Что уж говорить о более пространных вопросах о его семье, городе, стране и вообще местном обществе. И, в принципе, ничто мне не мешало продолжить мысленную беседу. Однако с первыми лучами солнца нашу с ним обитель посетило новое действующее лицо. К утру следующего дня в крохотную комнату, где лежал мальчик, протиснулась целая делегация. Возглавляла ее уже виденная мной мать, на лице которой, помимо искреннего беспокойства, оставила свой отпечаток еще и бессонная ночь, полное волнения и переживаний за сына. За ней бочком, стараясь ничего не задеть и не свалить, просиснулся огромный медведеподобный здоровяк. Как поведал мне Данмар, это был его отец. Великан постоянно нервно оглаживал свою густую бороду, которая своей пышностью могла посрамить иной веник, И тот же выражал своим видом крайнюю степень обеспокоенности. А последним вошёл сухопарый мужчина, облачённый вссине-чёрной одежды. И незнакомец, в противовес тревожным родителям, совершенно не выглядел взволнованным. Он источал такое подавляющее спокойствие и монументальную уверенность, что их можно было почувствовать едва ли не физически. Этот пришелец смотрелся раза в 2 меньше, чем папа мальчишки. Но впечатление, которое он производил, оказалось во много крат сильнее. Его цепкий взгляд казался обжигал кожу, вызывая постыдное желание за чем-нибудь спрятаться, лишь бы не встречаться с этими глазами. А та плавная грация, с которой он двигался, рождала ассоциации с сытым хищником, который тем не менее был способен разорвать любовом мгновении ока, если почувствует хотя бы мельчайший намёк на угрозу. Сидящие на нем словно в литые одеяния, больше похожие на изящный доспех, невольно притягивали взгляд к его мужественной фигуре и пугали своим грозным великолепием. Довершал облик воина щит, торчащий из-за плеча, и многочисленное клинковое оружие, развешанное по его экипировке в самых неожиданных местах. В общем, что ни говоря, шутить с таким человеком мало кому захочется. Затуманенным от головной боли взглядом я наблюдал, как мама и папа Данмаров встали чуть поодаль, не приближаясь к кровати с сыном. А суровый визитёр подошёл вплотную и склонился над телом ребёнка, жгучим взором впиваясь ему в лицо. Дитя был его приспешнике. Мне показалось, что от его вззора на самом деле исходило тепло, причём я бы не сказал, что приятное. Я немного отвлёкся, когда перед моим носом качнулся на длинной цепочке медальон, который мужчина носил на шее. Украшение было выполнено в виде меча с крестообразной костяной рукоятью, имевшего вместо навершия круглое отверстие для цепи. И этот кулон выглядел столь необычно и интересно, что я на некоторое время забылся, начав разглядывать его с огромным интересом. Когда же я спохватился и понял, что всё это время незнакомец пристально наблюдал за моей реакцией, попытался прикрыть глаза и сделать вид, что мне не слишком плохо, чтобы происходящее в этой комнате могло меня хоть как-то тронуть. "Данмар", спросил я у мальчика, "что происходит? Кто этот человек?" "Это жрец в органах", пассивно отозвался юнец. За тот короткий промежуток, что мы с ним не общались, он стал ещё более безучастным ко всему. Теперь уже у меня не вызывало сомнений, что чем больше времени я проводил с ним, тем меньше эмоций и искренности от Данмара исходило. Мальчишка становился больше похожим на бездушную машину, которая только и делала, что бесстрастно отвечала на мои вопросы или давала подсказки, но и только. «Жрец?» — глупо переспросил я, наблюдая из-под опущенных век за странными и непонятными манипуляциями незнакомца над телом юнца. больше похож на матриового воителя. Так и есть, сухо подтвердил ребёнок. Ведь все жрецы в органы воителя, иных он не приемлет. И почему так попытался я растермашить мальчика, чтобы услышать от него хотя бы намёк на ту живость и интерес, который я ощущал с первой секунды нашего с ним знакомства. Странно, что ангел не знает историю вознесения в органы и его дружины. Некоторый намек на недоверие, прозвучавший в словах Данмара, сперва немного обнадежил меня. Я посчитал, что Малет снова начинает оживать, однако после он продолжил рассказывать мне историю религии и его мира совершенно безжизненным голосом, не проявляя вообще никакой заинтересованности в том, о чем говорил. «Много-много веков назад наш мир стоял на грани уничтожения». Его пытались захватить и пожрать проклятые демоны, лезущие откуда-то из недр самой земли. Их было так много, что все близлежащие государства оказались бескровны в этом суровом противостоянии. Но на спасение всему человечеству нашёлся один мудрый герой, который предположил, что у тёмных отродий должен быть лидер. Тот, кто всеми ими руководит, словно королева своими пчёлами. и собрал он вокруг себя невероятно огромную армию, в которую вступил каждый мужчина, умеющий держать меч, и имя тому герою было в орган. Он уничтожал демонов столь нистово, что сам нечистивый царь не выдержал и пришёл на помощь своей орде. Легенда гласит, что та битва длилась несколько недель. Людям приходилось спать едва ли не под ногами своих сотоварищей, которые сдерживали натиск чудищ. Говорят, что князь демонов оказался настолько могуч, что пыль, поднятая взмахами его жутких крыльев, не оседала больше десятка лет, заслоняя собой солнце. Но Ворган всё равно оказался сильнее. Он одолел дьявола одним могучим ударом, в который вложил всё, что было в его душе. И его атака оказалась настолько ужасающей, что воздушная волна, разошедшаяся от его меча, не только разрезала пополам самого повелителя нечести, но и ушла дальше в небо, столкнувшись с луной. С тех самых пор вместо небесного светила на нашем небе мерцают лишь мириады его обломков. В той безумной схватке выжило лишь жалкое тысяче человек из всех мужчин нашего мира. И после этого кровопролития Воркен решил, что во что бы то ни стало, должен положить конец подобным ужасам и не допустить подобной трагедии. Он вырезал сердце дьявола и повесил его себе на шею в качестве предостережения всем тем, кто вздумает покуситься на нас. используя силу демонического сердца. Он вознёсся на небо, туда, где когда-то светила луна, чтобы навечно стать бессмертным стражем. И чтобы все выжившие воины, которые до самого последнего момента сопровождали героя в этой битве, не жалея ни крови, ни живота, смогли последовать за ним, Ворг андоровал всем им крылья, сделав ангелами этого мира. Так он и стал богом-стражем со своей небесной тысячей. И теперь мы все поклоняемся им, как избавителем и спасителем, благодаря за то, что дали отпор проклятым захватчикам. Хм. С сомнением пробормотал я, выслушав долгий рассказ мальчика. Пыль, не оседающая несколько лет, разлом естественного спутника, больше похожа на какую-то природную катастрофу, вроде падения метеорита, чем на битву с демонами. После этой длительной и монотонной речи я уже не боялся вызвать у Данмара какие-либо подозрения своей неосведомленностью. Ведь он даже о героических битвах древности рассказывал как-то пресно и безинтересно, хотя эта тема, как мне казалось, должна была в любом мальчишке пробудить искренний энтузиазм. Мне откровенно не нравилось, как Данмар угасает и теряет интерес ко всему происходящему. Поэтому я старался задавать ему наиболее провокационные вопросы. такие, которые могли бы выдернуть юнца из скокона безразличия, в который он постепенно окутался. Но даже так критическое мышление ребёнка никак не желало пробуждаться и срывать оковы дурмана с его разума. Я не знаю, кто такой метеорит, но орден костяного меча и его жрицы рассказывают такую историю. Вяла отозвался мальчик, и мы все верим именно в неё. Как живут этого ребёнка? Внезапно раздавшийся над моим ухом голос чуть не заставил меня подпрыгнуть. Мой разум пока ещё был весьма слаб, и с вестью тела с духом ощущалась не совсем полноценной, так что я успел позабыть, что мы тут с Данмаром не одни. Немного приоткрыв глаза, я посмотрел на сурового жреца, который не сводил с мальчика своего пронзительного и колючего взгляда. В одной только сказанной им короткой фразе мне послышались отголоски карканья могильных воронов, звон металла. и крики умирающих на поле боя. Было заметно, что незнакомец больше привык рвать голосовые связки, стоя в строю, укрываясь от ливня стрел, или бросать в лицо врагу свой боевой клич, нежели вести светские беседы. И даже несмотря на то, что я прошел в миллионы раз больше битв и схваток в аду, стальная воля этого человека, сквозящая в каждом его жесте и слове, переполняла меня настороженным опасением. Этот представитель ордена казался по-настоящему грозным. "Я назвали его Данмар", перевёл мне мальчик слова матери, которая подалась вперёд, но тут же была остановлена повелительным жестом незнакомца. "Почему именно это имя?" продолжал допытывать он. "Э-э, не знаю. Так звали моего деда, и я решила, что". Непонятно почему, но женщина смутилась, потупив взор. и принялась нервно теребить край своего белого передника, словно рассказывала о чём-то постыдном. Ты знаешь, что это означает на айну? В голосе жрицы послышались нотки подступающего грома. И оба родителя Данмара после отступили на полшага, едва не вжимаясь в стены. Даже отец мальчика, превосходящий габаритами гостя раза в полтора, стал выглядеть как перепуганный кролик перед подступающим к нему удавом. Нет, «Я не знала, что такое слово есть «Вайну», — промямлила вмиг побледневшая мать. «Я думала, это просто красивое имя». «А где был ты?» — взор воина обратился на мужчину. «Когда глупая женщина вознамерилась играть с судьбой твоего сына». Отец в ответ на это обвинение лишь гневно сверкнул глазами, но ничего не решился ответить. Он лишь покрепче стиснул руки на груди и насупился. Я же в этот момент наблюдал за не совсем понятной мне сценой и ломал голову над тем, что вообще происходит. Поэтому, когда в диалоге образовалась небольшая пауза, я поспешил уточнить у Данмара: "А что такое айно и каким образом ими способно влиять на твою судьбу?" "Айно", покорно отозвался ребёнок. "Это древний язык, на котором давно уже никто не разговаривает. Многие считают, что слова из него обладают великой силой, и что если дать человеку подходящее имя из этого языка, то оно поможет ему в дальнейшей жизни или погубит, если ошибиться. Сурово. И что же означает твоё имя? Я не знаю. Вообще-то пока всё это звучит вполне безобидно. По-моему, подобные суеверия существуют, но ну, просто у каждого народа даже в моей прошлой жизни, кажется, припоминаю нечто подобное. Но и мне совершенно понятно стремление людей придумать своему отпрыску имя, надеясь, что оно ему поможет построить безоблачное будущее. Но почему тогда жрец так сильно ерицы? Неужели этот грозный воин так серьёзно относится к подобным дикарским поверьям? Данмары сайну переводится как проклятие. припечатал воин, заставляя кровь отлить от лиц родителей юнца. Отец побледнел и насупился ещё сильнее, а мать так и вовсе испуганно прижала к лицу ладони. Да, похоже, в силу имён местных очень даже искренне верят. Но как же женщина начала всхлипывать, но под грозным взглядом жрица уставилась в своей слабости и попыталась совладать с переполняющими её чувствами. Что же теперь делать? Клянусь небом, я не знала об этом, я не желала зла моему собственному сыну, нашему сыну. Зачем-то вставил отец Данмара, но на его замечание никто даже не обратил внимания. Уже поздно что-либо делать. Вынес вердикт закованный в тоспех незнакомец. Теперь всё только в руках ворганы. Если воля мальчика окажется сильнее его имени, то возможно он сумеет переломить свою судьбу. А если нет, то он не доживёт до света следующего осколка. Это всё, что я могу вам сказать. Но подождите, Домин, вскричала мать, увидев, что Воин намерелся покинуть комнату с больным сыном. Вы уверены, что это не одержимость? Я же своими ушами слышала, как Данмар пробормотал что-то на незнакомом языке, а свой родной, наоборот, словно бы начал забывать. Это ведь, во-первых, грубо прервал женщину жрец И я не домен. Я просто преданный последователь Воргана, и никаких титулов помимо этого мне не нужно. А во-вторых, на этом моменте лицо воителя немного разгладилось. Видимо, это должно было продемонстрировать участие и сочувствие к лёгкой беде этой семьи. Во-вторых, повторил незнакомец. Я не ощущаю в этом мальчике демонического присутствия. Он абсолютно чист. Здесь моя сила бесполезна, поэтому простите. Вам лучше обратиться к целителю. Скорее всего, это просто последствия удара головой. Я много слышала о таких случаях, когда после особо сильной травмы люди лишались памяти или даже рассудка, но мой орден в этом вам не сможет помочь. Мужчина в доспехах отошёл от постели мальчика, направляясь к выходу. и никто не стал ему в этом препятствовать. А я только сейчас осознал задумку князя Тьмы, который вместо миллионов бесконечно преданных ему демонов отправил в этот мир простого грешника. Если уж здесь бродят столь матёрые жрецы бога-воителя, которые по совместительству ещё и демоноборцы, то очевидно, завладеть телом какого-нибудь местного оборигена задача для них отнюдь не из лёгких. Их быстро вычислят и уничтожат, не дав даже толком осмотреться по сторонам. Запоздало стало даже немного боязно, что этот хромовник мог почувствовать ту частицу ада, о которой говорил мне дьявол, и изгнать мою душу обратно в огненную гиену. Когда за воином закрылась дверь, отец мальчишки обратил на мать свой разгневанный взор мечом молнии из подопущенных бровей. «Что это значит, Ирида?» требовательно воззрился он на супругу. Что именно? Ту склад называла женщина, ту и дело касаясь на койку с неподвижным сыном. Не увиливай, ты понимаешь, о чём я. Я прекрасно помню тебя на сносях. Ты с самого первого дня была убеждена, что у нас родится сын. И имя ты ему выбрала без меня. И только спустя 9 лет я узнаю, что оно значит. К чему ты клонишь, шепимас? Голос красавицы моментально сделался ледяным, как высокогорный ветер. Но мужчина на эту перемену даже не моргнул. «Неужели ты думаешь, что я способна желать зла своему нашему сыну?» Мой слух снова царапнул ее оговоркой, но бородатый великан ее проигнорировал. «А о чем я еще должен думать, Ирида?» Отец мальчика, к своей чести, на женскую манипуляцию не поддался и продолжал стоять на своем. Я, проведший сотни и тысячи лет среди всевозможных пороков, насмотрелся за это время всякого, и мне сейчас было заметно, что Мамаданбара не до конца откровенна со своим мужем. Она явно о чём-то не договаривает или даже что-то скрывает. Какого-нибудь простого смертного её показное негодование вполне могло обмануть, но не грешника, прошедшего миллионы километров адских троп. Лучше бы ты подумал, где нам взять денег на лечение Данмара. Женщина перешла на крик и слишком поспешно сменила тему, не желая развивать разговор в том направлении, куда его вёл здоровяк. Правда, очевидным это казалось только для меня, потому как отец мальчика, услышав о деньгах, тут же поник и опустил плечи. Даже его обладистая борода стала выглядеть какой-то пожухлой и неухоженной, словно старая мочалка. "Я могу продать свою кузню", упавшим голосом проговорил он. "Вырученного серебра должно хватить на услуги какого-нибудь целителя". «Этого не хватит», — грустно покачала головой родительницы. «Ты же видишь, что ему становится хуже с каждым днём». Данмар уже даже начал забывать слова. «И если жрец в органы сказал, что виной тому не нечистые сущности, завладевшие его разумом, то значит всё очень серьёзно. Какой-нибудь целитель тут не справится. Ему необходим мудрый и опытный лекарь, а таковые берут оплату только золотом». «Я всё это понимаю», — в отчаянии прорычал мужчина, хватаясь за голову. «Но что я могу сделать?» Где мне ещё заработать столько монет, да ещё за столь короткий срок? Вот именно, Эпимос. Несмотря на то, что разговор между ними шёл на повышенных тонах, женщина всё равно подошла к супругу и нежно приобняла его. И столько в этом жесте было нежности и любви, что мне даже стало немного стыдно наблюдать за ними, словно я подглядел нечто очень личное, чем ни с кем не положено делиться. Ты ничего не сможешь сделать. И вместе эта парочка смотрелась несколько странно, но до невозможного мило. Маленькая и хрупкая Ирида, блистающая своей красотой даже в простом неказистом наряде, рядом с огромным мужем выглядела едва ли не ребёнком. Русый и хмурый Эпимах с здоровой по самой глаза густой бородой на её фоне был как настоящая гора. И всё же, несмотря на то, что секунду назад они находились на грани ссоры, они не забывали о чувствах друг друга. Мне, как выходецу из огненной гиены, такой было сильный в новинку. Это смогу сделать только я, закончила свою реплику Ирида, и голосский её немного дрогнул. Нет, не вздумай, её муж сразу же отшатнулся и вырвался из объятий, чуть не снеся широкой спиной деревянную полку. Я не позволю. Должен быть какой-то иной способ. Время уходит, родной, медленно покачала головой в ответ женщина. А с ним уходят и шансы Данмара на выздоровление. Что бы ты обо мне ни думал, эпимасно ради сына я сделаю что угодно. Не слушая возражений, которыми отец мальчишке сыпал как из рога изобилия, Лида развернулась и покинула комнату. Супруг ринулся за ней следом, топача так, что подпрыгивала кровать, на которой лежал Данмар, и их громкие голоса стали затихать где-то в недрах дома. "О чём мы не говорили?" спросил я мальчика. "Не знаю." Что собралась делать твоя мать? Не знаю. Так. Значит, тут твоего отца своя кузня. Да. Да уж. С каждой минутой Данмар постоянно становился всё более скверным собеседником. Он всё меньше проявлял инициативы в разговоре, и никакие мои попытки развязать ему язык не увенчивались успехом. Его не смог растормошить даже столь эмоциональный разговор родителей и открывшееся тайны во имя. И над всем этим нависало кое-что совсем скверное. Я считал, что причина этого странного угасания было именно моё появление, будто бы моё сознание, поселённое в разуме мальчика, постепенно подавляло его. "Выходит, твой папа-кузнец", продолжил я пробовать разговаривать с Данмарой. "Да. А мама? Она помогает ему. А ты и я. Мы все помогаем отцу, с этого наша семья и кормится". А что куёт твой отец? Оружие? Нет, все хорошие оружейники обладают развитой анима игнис. Простому ремесленнику с ними невозможно тягаться, поэтому папа куёт только мелкую домашнюю утварь и некоторые инструменты. Вот, слышав про таинственную анима игнис, я тут же навострил уши. Характер нашего необычного общения с мальчиком был таков, что за этим словесочетанием мне тут же открылся его таинственный и непостижимый смысл. Похоже, это и была та самая магия, о которой говорил дьявол. А что такое Анима Игнис? Я слышал от родителей, что на языке айну это значит искра души. Ага, здорово. Но как понять, что у тебя есть это Анима Игнис? Вообще-то она есть у каждого. Вот прямо у каждого? Удивился я. Даже у тебя? Конечно, апатично подтвердил Данмар. ни у папаю, и у мамы. Ну и как можно развивать эту искру? Ты смешной. Мне почудилось, что где-то в глубине непроглядной тьмы Данмар улыбнулся. Если бы я знал, как развивать дар, то мы бы с родителями жили в золотом дворце, а не на отшибе пригорода. Владеть ей обучают в девинаториях, но стоит это очень и очень дорого. Если наша семья продаст всё, что у нас есть, включая дом, то этого едва хватит на неделю занятий. То есть, по сути, у вас каждый является потенциальным магом, но вопрос развития упирается в финансы. Если под этим странным словом ты имеешь в виду золото, это звался мальчик, то так оно и есть. Всё и всегда упирается в золото, так говорит папа. Что ж, по крайней мере, у меня уже наметился небольшой прогресс. Видимо, для выполнения задания князю Тьмы мне придётся сначала заработать некоторое количество местной валюты. Но сначала необходимо побольше узнать о здешнем мироустройстве. Хорошо хоть я не изнавая в безвестности, а могу хоть что-то спросить у мальчишки. Ангел, ты ещё тут? позвал вдруг меня мальчик. Конечно, тут же откликнулся я. Я всё ещё с тобой. Мне почему-то показалось, что я остался один. Ты же говорил, что, видяшь меня, больше не вижу, печально ответил юнец. А ещё мне впервые за эти дни захотелось спать. Можно я немного отдохну? Э-э Я замешкался, потому что не знал, что ему сказать. Но, ну, наверное, спасибо. Голос мальчика стал совсем слабым, как шёпот умирающего. А ещё спустя несколько минут ко мне пришло неприятное ощущение одиночества, словно я остался здесь совсем один. как бы я ни звал, как бы ни пытался кричать в темноту чужого сознания, но Данмар больше мне так и не ответил.